Глава тридцать четвертая. «Думаешь, тебе все время будет вести?» — шипит сзади Гордея. «Не надейся! Ты не можешь во всем быть лучшей!» «Не могу!» — соглашаюсь я. Столы заполняются едой, а сердца проигравших девушек — завистью. «Рано или поздно мы тебя раздавим!» — добавляет Забава, и от ее холодного делового тона у меня по спине ползут мурашки. Девушки так мило улыбаются, что можно подумать, они радуются моей победе. «Отбор проходит честно», — встревает Мира. «Вам не на что жаловаться». «А мы и не жалуемся», — отвечает Гордея. «Мы предупреждаем, чтобы она то свое поумерила». Каким образом интересуется Мира? Конкурсы проходят отдельно, и мы не знаем результаты до официального объявления. — Единственное, что может сделать Агние, это не выполнять задание. — Так пусть не выполняет, — шипит Гордея. — Мы предупредили. Мира закатывает глаза от глупости девушек. Я не ожидала, что она заступится за меня. — Я бы на ее месте так и сделала, — улыбается подруга. А потом, когда бы ее спросили, почему задание не выполнено, то обвинила вас двоих. Гордея такой план не нравится. Она поджимает губы, но и сказать ничего не может. Мозговой центр у них – забава. «И в чем же?» – невинно спрашивает она. «В чем бы она смогла нас обвинить?» В запугивании спокойно перечисляет Мира. Угрозах и шантаже. «Этого ничего не было!» – выкрикивает Гордея. «Да неужели?» – натурально удивляется Мира. «Наши слова против ваших!» «Угадайте, кому поверят, а кто отправится домой?» Девушки переглядываются. «А вам палец в рот не клади!» «Нас вообще лучше не трогать, а если вдруг возникнет желание напакостить, вспомните драгану, вас ждет такая же участь!» «Так это вы нас запугиваете!» «Зачем это нам?» «Побойтесь, Ладу, богиня не любит лжецов!» а отбор находится под ее покровительством, назидательно говорит Мира. «Мы просто предостерегаем вас от ошибок в будущем!» «Твари!» – выплевывает Забава. «Сделаем вид, что не слышали!» – поворачивается к ним спиной Мира. Подруга берет меня под руку и ведет к столу. «Давай быстро поедим и уйдем отсюда!» – предлагает подруга, и я соглашаюсь с ней. «Как думаешь, княжна действительно будет принимать участие в конкурсе?» — спрашивает Мира, когда мы, насытившись, выходим в сад. «Не знаю», — пожимаю я плечами, «но почему бы и нет? Ей нужно выбрать будущую мачеху». Мира тащит меня вглубь сада, подальше от любопытных глаз соперниц. «Будь осторожна, Агния», — просит она меня, «ты не искушена в придворных интригах». «Да что они мне могут сделать?» Отмахиваюсь я от опасиней подруги. «Ты здорово их напугала». «Их да, а вот других нет», — говорит она. «Нельзя быть такой беспечной». «Другие не посмеют», — уверенно говорю я. «Зачем им? Они настолько отстают от меня, что догнать нас по балам нереально». Победа Айки сегодня показала, что у всех есть шанс. В голосе Миры звучит тревога. И бороться теперь будут все и всерьез. У каждой есть свои таланты, соглашаюсь я. Пусть победит сильнейшая. Или хитрейшая, тихо добавляет Мира. У меня вот совсем нет навыков общения с маленькими детьми. Насколько маленькими, интересуюсь я. Сколько лет княжни? Мира пожимает плечами, я тоже не помню. Ей семь лет, раздается голос откуда-то сверху. Поднимаем глаза, а высоко на дереве сидит девочка и смотрит на нас. «Вы с отбора, да?» – спрашивает она. Мы киваем. «И как там?» – задает она странный вопрос. «Как обычно», – отвечает Мира. Участницы заполняют задания и грызутся между собой. «Ты знаешь, княжну?» «Видела пару раз». Девчонка не делает попытки спуститься. «Сорвешь нам яблок?» – прошу я. Девчонка кидает нам в руки по большому красивому яблоку. Обтерев его аюбку, я впиваюсь в розовый бок зубами. Какая вкуснотища! Сок так и течет по подбородку. Я опять забыла платок, — с произносит Мира, а я протягиваю ей свой платок. Девчушка, увидев необычную вышивку, спускается ближе. — Мне покажешь? — протягивает она руку, и Мира подает ей платок. — Княжну этим не удивить, — говорит она, — хоть вышивка и красивая, никогда такой не видела. Мы с Мирой переглядываемся, хорошая возможность узнать что-нибудь о княжне, хотя бы на уровне слухов дворян. — Спускайся к нам, — приглашаю ее я, — посидим, поболтаем, отвлечешь нас хоть чуть-чуть от задания отбора. Девчонка спускается, и мы усаживаемся на лавочку в глубине сада. В саду много лавочек, и мне это нравится. Проигрывайте, любопытничает девочка. Наоборот, выигрываем, говорит Мира. Так хотите стать княгинями? Мира смеется, вот только я слышу горечь в ее смехе. Что-то так беспокоит подругу. Просто так получается, говорю я. Мне не хочется выходить замуж за князя. Слова вырываются сами по себе и я понимаю, что мне действительно не хочется выигрывать. Меченый наконец-то помог мне разобраться с собственными чувствами. «Зачем тогда на отбор приехала?» – удивляется девочка. «Так получилось», – развожу я руками. «Не всегда все от нас зависит. Даже отбор идет, не по плану. Я хотела выбыть еще в первом туре, но каждый раз побеждаю и прохожу следующий». Девчонка с сочувствием смотрит на меня. «Если хочешь, то в следующем конкурсе я к тебе подойду и помогу тебе проиграть», — непосредственно предлагает она. «Как зовут-то тебя?» — смеясь, спрашивает Мира. «Ярославна», — отвечает девочка. «А на конкурсе как окажешься?» — с надеждой спрашиваю я. «Так детей-то со всей усадьбы собрали», — рассказывает она. «И даже княжну вернули с обучения. Мы с Мирой переглядываемся». А на каком обучении была княжна? Она у нас ведунья, шепотом говорит Ярославна. Училась ведовству. Я понимаю, что если меня выберет дочь князя, то я точно проиграю. О ведовстве я ничего не знаю. Может, у нее есть и другие какие-то интересы? Спрашивает Мира. Да, она не хочет мачеху. И поэтому сделает все, чтобы в этом конкурсе победителей не было.